Муниципальный жилой дом, Москва, Измайловский проспект, 8 июня, среда, 21.04. Даша, ты дома?» «Ага». Девушка вышла в прихожую, поцеловала Колю в щеку и, продолжая обнимать за шею, капризно протянула. Снова задержался. намного «Все равно. Чистили сеть после вчерашнего», вздохнул муж. Директор прям с утра орать начал. Требовал, чтобы до вечера все было сделано. Вот и пришлось задержаться. Ненавижу китайских хакеров. Их никто не любит. Коля разулся и прошел в ванную. А как дела у тебя? И включил воду, сделав ответ абсолютно бессмысленным. Что можно услышать под шум льющейся воды? Надеюсь, это произошло случайно. Даша прошла на кухню и включила конфорку под сковородой с ужином. «Картофельное пюре?» «С котлетами». «Прекрасно». Коля уселся за стол, взялся за пульт, собираясь включить стоящий на холодильнике телевизор, но остановился, посмотрел на Дашу и прищурился. «Ты какая-то странная. На работе что-нибудь случилось?» «Заметил. Как мило. Устала». «Это бывает». И «Еще я боюсь, что ты меня обманываешь». Вроде лето наступило, должно было легче стать. А у нас оврал за овралом. Коля потер шею. И насчет отпуска не все ясно. Ты ведь на август договорился, припомнила Даша. Ага, подтвердил Коля. Но сама видишь, что происходит. Шеф сказал, что если еще одна атака будет, двоих одновременно не отпустит. Придется с Серегой жреби кидать. Я в тебе не сомневаюсь, улыбнулась девушка, выставляя перед мужем тарелку. «Жеребьевки тебе всегда удавались». «Угу». Куля взялся за вилку и принялся есть, уставившись на плиту. Даша налила чай и присела рядом. «Знаешь, я сегодня познакомилась с очень странной женщиной». «На улице?» «Нет, новая клиентка. Алиция фон Цюллер-Биллер, слышал?» «Нет, а должен?» «Я читала о ней в журнале и в интернете. Ты начальница». Ты можешь себе позволить журналы, — хмыкнул Коля. — А мне пахать целыми днями приходится. Зло так хмыкнул, словно обвиняя Дашу в успехе. — Светская львица, — продолжила девушка, решив не обращать внимания на реплику мужа. — Она очень богата и тратит много денег на благотворительность. — Местная. — Москвичка, но вышла замуж за австрийца, баронесса. — Хорошо устроилась. Коля выдавил на котлету горчицу из тюбика. «И что?» Даша знала, что муж терпеть не может разговоры о клиентах планеты «Люкс». Коля не имел ничего против большой Дашиной зарплаты, но обсуждать удачливых богатеев не хотел. Их туры по всему свету, полеты на выходные в Париж и экскурсии на Северный полюс выводили Колю из себя. Но Даша не могла не обсудить Алицию. Она сказала, что любит осуществлять мечты. «Значит, она может себе это позволить». Угрюмо прокомментировал Коля. Не в этом дело, качнула головой девушка. Ты ведь знаешь, я привыкла общаться с обеспеченными людьми. Но даже меня удивило, что она так обыденно говорила об этом. Для лица и осуществление мечты за урядное дело, представляешь? В последний момент Даша передумала говорить о том, что Баронесса готова исполнять не только свои мечты. Эти богатые сучки тебя доконают. — Чем? Тем, что у них есть все. «Я им не завидую. Это правильно», — одобрил муж. «А ты?» Девушка успела прикусить язык в самый последний момент. Не задала провокационный вопрос, сообразив, что разговор закончится скандалом. Не задала, но подумала. И еще впервые назвала Колю завистливым. «Спасибо, было очень вкусно», — равнодушно произнес тот, принимаясь за чай. «Здоровье», — Даша помолчала. А потом вдруг решилась. Накрыла ладонью руку мужа и тихо спросила. «У тебя есть мечта?» «Мечта?» Коля вдруг улыбнулся, словно вспомнил что-то необычайно приятное. «Мечта?» «Ну скажи, что она уже осуществилась, скажи!» «Скажи, что я твоя мечта, пожалуйста, скажи!» «Именно сейчас». Даша поняла, что такое самый важный в жизни вопрос. Вот он прозвучал. И от того, каким будет ответ, зависит очень и очень много. Даша готова была простить все, абсолютно все. И то, что было, и то, что только будет. Потому что нет ничего прекраснее, чем быть мечтой. «У тебя она есть?» «Конечно». И Коля замолчал. Смотрел мимо Даши в окно, слегка улыбался и молчал. «Кажешь?» — слегка отчужденно поинтересовалась девушка. «Так ведь это мечта». Коля улыбнулся, поцеловал Дашу в щеку, поднялся из-за стола и пошел в комнату к телевизору. «Да, это мечта», — едва слышно прошептала девушка, с трудом сдерживая слезы. «Жаль, что ты не хочешь разделить ее со мной». Чуть позже, когда Коля отправился в душ, Даша привычно, не испытывая никакого раскаяния, проверила его мобильный. Равнодушно прочитала последнее сообщение — «Мне было хорошо с тобой». После чего достала из сумочки визитную карточку баронессы и набрала номер. «Алиция?» «Добрый вечер, Даша». «Я не поздно?» «Все в порядке». Голос веселый, а фоном служит негромкая музыка и взрывы смеха. «У меня тут небольшой прием». «Я...» Даша замолчала, совершенно не представляя, как продолжить. «Я...» «Вы чем-то расстроены?» Мой муж не назвал меня своей мечтой. Невеселый вечер. И вы решили позвонить мне? Да. Очень лестно. Лестно? Что может быть лестного в звонке скромного менеджера туристической фирмы? В звонке человека, который обязан тебе служить. Еще скажи, что ты гордишься. Но в голосе Алиции не чувствовалось фальши, и Даша, судорожно вздохнув, продолжила. Я много думала о нашем разговоре, «О мечтах!» «Я забыла предупредить вас, Даша, что есть одна опасность», — мягко перебила девушку Алиция. «Бывает так, что исполнение мечты в корне меняет дальнейшую жизнь». «Вы об этом знаете?» «Я давали не лучше всех». «То есть... то есть мне лучше отступить?» «Ни в коем случае», — уверенно ответила баронесса. «Это решение тоже изменит вашу жизнь». Но в худшую сторону. А мечта? Возможны, варианты. Вы играете со мной? Я хочу быть с вами честной. Музыка стала громче. Давайте договоримся так. Мы встретимся... еще раз. Все обсудим. И если ваше решение не изменится, займемся мечтой. А вдруг она вам не понравится? Тогда я предложу вам другую. Вы что сделаете? От неожиданности Даша едва не выронила трубку. «Бывает так, что люди мечтают о том, что им совсем не подходит», негромко ответила Алиция. «Я храню эти мысли и предлагаю их достойным». «Я достойная?» «Разве вы не чувствуете себя особенной?» «Последний раз мне говорили об этом родители». «Но вы, по крайней мере, не забыли». Алиция помолчала. Вы знаете клуб «Элегантность»? Нет. Адрес отыщите в интернете. Приезжайте в клуб завтра вечером. Я буду вас ждать. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома «Нафь». Москва. Ленинградский проспект. 8 июня. Среда. двадцать два. Я надеялся, что последние события заставит тебя хоть на время отказаться от этих глупых костюмов. Князь темного двора терпеть не мог светлые наряды Сантьяги, нахально отвергающие привычный и милый навскому сердцу черный цвет. Белый, бежевый, светло-светло-серый. Палитра тканей своевольного комиссара никогда не уходила в традиционную семейную мрачность, что вызывало понятное раздражение повелителя – И хотя результата недовольные замечания не приносили, князь не уставал их повторять. «У некоторых человских племен именно белый цвет символизирует траур», менторским тоном поведал Сантьяго. «Планируешь сменить ДНК?» «Подумываю». «Надоело быть навом?» удивился князь. «Надоели мелочные придирки». «Не забывайся!» «Я Оль, что?» «Я ответил на одном из человских языков», объяснил Сантьяго. «Но диалект не местный, поэтому вы меня не поняли». И присел на краешек стола. В кабинете князя темного двора было темно. И даже чуть больше, чем просто темно. Собственно, только тьма и наполняла помещение, истинные размеры которого — не были известны даже Сантьяге. Тьма, тьма и тьма. Она клубилась и оставалась неподвижной, превращалась в дымку и обретала плотность каменных стен, проникала внутрь, изучая души гостей, или подобно игривому щенку вертелась вокруг. Тьма всегда была перед глазами посетителей и постоянно задавала один и тот же вопрос. «Тебе комфортно?» и мало кто мог ответить на него утвердительно. Вынести тяжесть концентрированной тьмы дано не каждому. Единственной в кабинете мебелью было простое деревянное кресло с прямой спинкой, на котором и восседал закутанный в черный плащ с капюшоном повелитель великого дома Нафи. Но при появлении Сантьяги веселая тьма всегда рисовала неподалеку от кресла тяжелый дубовый стол, на котором и устраивался комиссар. Тьма знала, что князю вольная поза Сантьяги не нравится, но никогда не предлагала комиссару ничего другого. Тьма играла. Что ты нашел? В прошлом хоруге нет ничего подозрительного. Этого следовало ожидать. Но я должен был проверить. Ты должен найти убийцу. Подождите, я запишу. Комиссар опустил руку в карман, словно собираясь достать блокнот, чем вызвал недовольное «неюродствуй». «Как скажете». Сантьяго поерзал, удобнее устраиваясь на столе, и легко продолжил. «Алекс Декандер» тоже оказался чист. Я переговорил с Гуго. «Поверил чуду». «Почему нет?» «Сейчас мы плывем в одной лодке». «Рыжие мечтают изловить убийцу так же сильно, как мы». «То есть ты убежден, что мы ловим одного преступника?» «На сто процентов». Князь помолчал, после чего хрипло заметил. «Преступник чел. Но три великих дома не могут его поймать. Это унизительно». Я догадываюсь, кто мог устроить подобную пакость. Я стараюсь не забегать вперед. Расследование еще продолжается. Ах, да, Люд. Я уже рассказывал, что его убийство показалось мне странным. Я подкинул зеленым одну интересную идею, и, как выяснилось. Помощь оказалась продуктивной. «Воевода Ирина, милейшее, кстати, создание, любезно рассказала мне подробности личной жизни обер-воеводы Звонимира. Вам будет интересно. Там такие страсти». «Неинтересно». «Понимаю. Вам ведь даже посплетничать не с кем». Из-под черного капюшона донеслось угрожающее рычание. «Тебя наказать?» «Вы уже наказали» предположив, что я не скорблю по хороге, Холодно и очень жестко резанул Сантьяго. По всем законам за этой фразой должен был последовать взрыв, но... Князь хрюкнул, неловко дернул правой рукой, вновь помолчал, после чего пробубнил. Не предполагал. Так он извинился. В таком случае следует вернуться к делам, буркнул Сантьяго. Ирина рассказала, что два года назад оберва его мир овдовел, после чего вторично женился на молоденькой и весьма красивой фее. — Все дело в первой жене? — Ее звали Катерина. — Без разницы. — Красивая и умная женщина. Верная жена, прекрасная хозяйка. — Я понял. Сосуд достоинств. «Какие могут быть достоинства у людов?» «С каких это пор ты стал таким категоричным?» «Пытаюсь вам понравиться, Сантьяго», — устало произнес поверитель темного двора. «Прошу последний раз перестань ерничать». «Хорошо». «Комиссар понял, что князь едва сдерживается» и отказался от легкомысленного тона. Так вот, Катерина была завидной женой, за исключением одной мелочи. Она не могла иметь детей. Звони мира это беспокоило. Полагаю, да? История становится пошлой. Просипел князь. Обер убил жену. Люди проверили Звони мира поцелуем русалки. «Он невиновен». «Значит, новая супруга». «Согласен». «Люды ее проверяли». «Нет». «Преступление двухлетней давности ты раскрыл». «Молодец». «Но кто убил Харугу?» «Ее родители». «Брат». «И вот тут мы подходим к самому интересному». У Катерины была сестра по имени Елица, однако теперь ее зовут иначе, Алиция фон Цюллер-Биллер. Дай мгновенно отозвался князь. Совершенно верно, быстро подтвердил комиссар. И вчера она прибыла в тайный город. Удивительное совпадение, не правда ли? Ответа ему пришлось ждать почти минуту. Князь тихонько сопел, неподвижно сидя в неудобном кресле. Тюма, превратившаяся в черную сметану, пробовала на вкус белый костюм комиссара, а Сантьяго внимательно изучал идеально ухоженные ногти. Освещение в кабинете было необычайно слабым, но настоящий Наф чувствует себя во тьме, как рыба в воде. Ты проделал большую работу, негромко произнес князь. — Жаль, что бессмысленную. — И я так не думаю. — Дайки не поклялись держать себя в руках. — Все реки текут. — То есть других зацепок у тебя нет? — Увы. Повелитель темного двора молчал еще некоторое время, тщательно обдумывая слова Сантьяги, после чего неохотно протянул. «Я понял, зачем ты пришел и почему злил у меня. Но ты не получишь того, чего хочешь. Я не позволю старым договоренностям мешать расследованию убийства!» Едва сдерживая гнев, прорычал комиссар. «Его уши отчетливо заострились!» Харуга будет отмщен!» «Ты не совершаешь ошибок только потому, что я не позволяю тебе этого!» «Неужели ты не тронешь Дайкини, но не обсуждается?» Князь тоже умел рычать и гораздо страшнее Сантьяги. «Мы дали слово! Убит Харуга! Добудь доказательства!» Отрезал повелитель темного двора. Когда у тебя появится нечто большее, чем умершая при странных обстоятельствах сестра, тогда и поговорим о разрыве старых обязательств. Тогда я разрешу тебе сделать солицей все, что захочешь, а до тех пор ты будешь относиться к Дайкине так, как мы обещали.